Глава шестьдесят девятая Тебе исполнилось три года. Ты обожала животных — собак, кошек, птиц, медведей, лис и муравьёв, а больше всего — овец. Поэтому каждое воскресенье мы с тобой ездили в горы. Я делала для тебя сиденья повыше, подкладывая толстый справочник, надевала тебе на голову панамку, садилась за руль кабриолета, и мы отправлялись в путь. Твои волосы развевались на ветру, взрывы смеха рассыпались по окрестным пастбищам. Мы проводили день у старого баска, с которым меня когда-то познакомил Анри. Летом пастух уходил со своим стадом на горные пастбища. Овцы паслись между небом и землёй, в тумане или под лучами солнца среди всех оттенков зелени, которые сменяли друг друга от подножия гор до их вершин. Бебе! -бе! кричала ты при виде чёрных голов щиплющих траву. В своей хижине баск по-прежнему занимался изготовлением сыров. Простое деревенское строение из крупных камней. Внутри древной очаг, три табурета с облезлыми ножками и огромный пастуший пёс, положивший морду на передние лапы. Я здоровалась со стариком, он кивал в ответ. Я молча смотрела, как он, сгорбив плечи под изношенным свитером, наливает молоко в котёл, перемешивает смесь, как скатывает небольшой плотный шарик, смоченный сывороткой, заворачивает его в полотно. Так, теперь надо пометить корочку треугольником, посолить и забыть о нём на несколько месяцев. До тех пор, пока он не приобретёт нужный оранжевый оттенок и тот самый ни с чем не сравнимый аромат. Ты тем временем бегала за овцами, обнимала их как плюшевые игрушки, восхищалась их мягкостью после стрижки. Дойные овцы, казалось, радовались твоим неуклюжим жестам. Старый пастух одобрительно кивал, посмеиваясь, отрезав кусочек сыра перичинным ножом. Он протягивал его тебе своими искривлёнными от возраста пальцами. Когда-то ты обожала этот сыр лис. Любишь ли ты его сейчас? Возвращаются ли к тебе эти воспоминания, когда ты кладёшь на язык кусочек оссо и рати? Говорят, что вкус и запах это основа памяти. Всплывает ли перед тобой моё лицо? Я помню твой смех, как будто это было вчера. Однажды летним днём мы снова приехали навестить старого баска и его овечек. Животные сбились в кучку поблизости от хижины среди камней. Ты побежала к ним. У меня с собой был небольшой гостиниц для пастуха, бутылка вина и пара из подрилей. «Привет, Бешенто!» — сказала я, входя в маленькую тёмную хижину. «Я привезла тебе!» Я застыла в изумлении. У него на ногах больше не было традиционных джутовых сандалей. Угадай, на что он променял их, Лис? На Patagonia. Я подняла голову, потрясённая. Он был здесь. Совсем не изменился. Широкий лоб был уже не таким гладким, как прежде, но тёмно-синие глаза и озорная улыбка остались такими же, какими я их помнила. Денди в котором было что-то неуловимое, одновременно плутоватое и бесшабашное. Я вскрикнула от изумления. «Анри!» В хижине царила тишина. Пахло дровами, землей и молоком. Он с веселым интересом разглядывал мою шляпку с вишнями. Мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Щеки раскраснелись, и я не могла связать двух слов. Старый Баск взял свою палку, берет и вышел. Собака бежала за ним по пятам. Он жил в одиночестве, но это не мешало ему понимать людей лучше, чем они сами себя понимали. Привет, Роза, спокойным голосом сказал Анри. Привет. Тишина. Звон колокольчиков на шее хавец. Жужжание мухи на окне. Поздравляю с дефиле, сказал он. Я пожала плечами. "Это я тебя поздравляю", еле слышно пробормотала я. "Ваша марка под Агас известна во всём мире", прогнусавила я голосом генерала Де Голля. Он расхохотался. Потребовался целый генерал, чтобы привлечь твоё внимание. "Привлечь моё внимание?" "Знала бы ты, чего мне стоило уговорить журналиста написать обо мне в La République". Я позеленела от зависти, когда узнал, что тебе то же самое ничего не стоило. Он усмехнулся. Я подумала о трёх этче, которые так и маршировали по Европе, а буты в Патагас. Страсбург, Марсель, Монако, Кабдак, Сан-Ремо, Лондон, Гибралтар. Не понимаю, как у них до сих пор не отвалились все пальцы на ногах. Так всё это было ради меня? Я поставила бутылку на стол. Снароружи послышался детский лепет. "Это внучка Калет", сказала я, чтобы сменить тему. Лицо его просветлело, он встал. "Ты играла с собакой? Огромный белый пёс смотрел на нас покорным взглядом, пока ты дёргала его за уши. И правда, похожа на неё". Мне показалось, что глаза его заблестели. "Ну а ты Спросил он, глядя куда-то за горизонт. Что он хотел знать? Вернулся ли Паскуаль? Пережила ли я его уход? Я по-прежнему работаю в мастерской, ответила я. Мы всё восстановили после пожара, даже фреску Веры отреставрировали. Видел бы ты, увлечённо продолжила я, но тут же взяла себя в руки. Он кивнул. Перенеи в долине упускали ни слова из нашего разговора как мудрые, внимательные и терпеливые женщины. Может, съездим на море? предложил он через некоторое время. Я устроила тебя на заднем сиденье и села за руль. Он занял своё обычное место рядом со мной и закурил трубку, как ни в чём не бывало. В тот летний день заснеженные вершины резко выделялись на фоне зелёных долин, по которым то тут, то там были разбросаны пятна жёлтых лилий и красных колокольчиков. Анри рассказал мне о годах, проведённых в Америке, о суматохе Нью-Йорка и очаровании Хэмптонса, о своём возвращении во Францию, о каучуке, о своих планах. Через 2 часа мы были в Гетари. Я остановила машину прямо у океана. Вид был великолепный. Все оттенки синего простирались от бухты внизу до горизонта. Ты спала на заднем сиденье. «Когда я был маленьким, тут еще водились киты», — сказал Анри, выпустив облако дыма. «Ничто не вечно похоже». В узкую гавань заходила лодка с рыбаками. Анри повернулся ко мне, взял меня за руку. Я обратила внимание, что на его безымянном пальце нет кольца, а ведь возможностей, наверное, хватало. Возраст был ему очень к лицу. «Я всегда помнил о тебе, Палома. Он заглянул в мои глаза, я стиснула зубы. Почему ты не вернулся? Не выдержала я. После Соединённых Штатов, после войны, ты же знал, где я. Ты никогда не просила меня вернуться. Я пожала плечами, высвободила руку. Эти детские припирательства раздражали меня. Он что, до сих пор обижается на то, что застал меня с другим? Прошло больше 20 лет. Я всё поставил на тебя, Полома, внезапно сказал он, его глаза заблестели. И глухим голосом, глядя на меня так, будто ничего вокруг не существовало, он добавил: И даже если иногда это причиняло боль, я ни о чём не жалею. Он не жалеет. А я? Он хоть раз задумался о том, нужен ли он мне? И это всё, что он мог мне сказать ты была моим лучшим Чарльстоном, самым удачным броском костей. Боже, как меня бесил этот человек. Однако остановить его было невозможно. Но для тебя полома нет ничего ценнее твоей свободы. Я сделал всё, что мог, чтобы уважать её. Внутри меня бушевал ураган. Мне хотелось влепить ему пощёчину и сжать его в объятиях заорать, что без него свобода не имеет никакого вкуса, надовать ему тумаков за всё упущенное время. Боже, как я по нему соскучилась. Я приблизила к нему своё лицо, медленно, не отрывая от него взгляда. Наши губы соприкоснулись, но он не шелохнулся. Настоящая свобода, Анри, заключается в том, чтобы разделить её с тобой. Солнце на наших лицах Крики чаек, голубой запах океана. Не смей больше уходить, Андрей. А если уйдёшь, обещай, что вернёшься раньше, чем через 20 лет. Он улыбнулся. Обещаю. И он впервые поцеловал меня. Бережно и очень нежно.